Глава 3. то же самое время Южная Дейра, остров Британия. «Покажем этим дерьмоедам!» Сигурд надвинул на голову шлем и перехватил поудобнее свой чудовищный топор. Слева от него стояла 16-летняя дочь Гудрун со щитом и секирой, а справа сын Эрик, который родился на год позже. Они оба прилично уступали отцу по габаритам, что не мешало принцу и принцессе быть на полголовы выше самого высокого воина. Впрочем, Эрик еще раз и обещал догнать отца. в Ширину точно. А вот Гудрун, она стала настоящей головной болью для старого короля. — Эй, вы! — заорала девушка, выскакивая перед строем войска. Есть еще в Дейри и в Бернице настоящие мужики. Ну, кто сразит Гудрун Сигурдоттер, старшую дочь короля Британии? Ну уже, чего засали? Или вы только овец спасти можете? Да уймите уже кто-нибудь эту несносную кобылу. Обреченно сказал Сигурд. Эрик, какое я давал за нее приданое? Сто коров? Дам двести. И выкупа не нужно. Пусть хоть кто-нибудь возьмет замуж твою скорбную наголову сестру. Видят боги, даже дикие норвежцы из северных фюльков по сравнению с ней кажутся вполне приличными людьми». «Отец», — сплюнул на траву Эрик, — «так не помогает твое преданное. Она же дерется со всеми, кто к ней подкатывает, и пока не признала никого достойным своей неописуемой красоты. Чтобы найти ему мужа, надо договориться с кем-нибудь из великанов-йотунов». «Он сначала отдубасит, как следует, нашу гудрун, а потом заделает ей пяток детишек. Вот она и уймется». «Неописуемая красота», — хмыкнул Сигурд. «Это ты сейчас про мою дочь сказал? Отличная шутка. На перу повторю, когда твоя сестра напьется и заснет в хлеву, иначе гости смеяться не будут. С этой кровожадной стервой никто связываться не хочет». — И как у нас с твоей матерью могло получиться такое? — Дядя Харальд рассказывал, что покойный дед Эйнар точно так же говорил про тебя, — усмехнулся Эрик. — Вот прямо слово в слово. И как, мол, у нас с матерью мог уродиться Сигурд, разбойник, полоумный берсерк и беспутный пьяница? — Братец Харальд мне просто завидует, — обиженно засопел король. — Мне королевство не свалилось на голову после смерти отца. Я свою землю мечом взял, как и положено настоящему конунгу. А по рядам воинов Нортумбрии прокатилась волна изумления. Они что-то слышали про ненормальную дочь короля Южных земель, но еще никто не видел ее в деле. Она до этого воевала с бритами Уэльса и северо-запада. — Ну же, дерьмоеды поганые! — надрывалась Гудрун. Она уже исчерпала весь запас ругательств, и просто трясла топором. Девушка и впрямь не слишком удалась на лицо. Она выросла точной копией своего отца. Здоровенная башка с густой гривой волос, совиные глаза, шрамы от оспы и крупный нос могли бы считаться просто некрасивыми, но свирепая ухмылка, то и дело мелькавшая на ее лице, отталкивала будущих ухажеров. Всегда ли так было? Вовсе нет. Гудрун росла обычной девчонкой, только очень уж крупной, страшненькой и оттого довольно стеснительной. Она даже плакала порой в подушку, потому что ее чуть ли не в лицо дразнили йотуном, ледяным великаном из сказок. Впрочем, непривлекательная внешность вовсе не проблема для дочери короля. Претендентов на ее руку хватало, но она влюбилась в простого хирдмана из отцовской дружины, и это все изменило. Тот воин был красавцем и щеголем, он нравился женщинам, а потому Гудрун, которая оказалась на полголовы выше, была осмеяна, как только попыталась пофлиртовать с ним. Воин, стоявший на страже у ворот дворца, хохотал так заразительно и громко, что Гудрун просто затрясло от ярости и обиды. Да, она не красотка, как некоторые служанки, но она же дочь короля, и непростому воину глумиться над ней решение пришло тут же. Наглец должен понести наказание. Гудрун вихрем ворвалась во дворец, взяла топор и вернулась так быстро, что воин даже не успел унять смех. Он не ждал нападения, а потому уже через пару секунд его голова треснула от макушки до подбородка. Он и не догадывался, что эта нескладная девчонка настолько сильна. Кровь, смывшая ту обиду, навсегда изменила Гудрун. Ее грусть прошла в миг, а в голову ударило какое-то незнакомое до этого пьянящее чувство. Она прислушивалась сама к себе и внезапно нашла ответы на все вопросы. Ей понравилось то, что она сделала. Она получила немыслимое удовольствие, глядя, как труп насмешника лежит у ее ног в луже крови. Он никогда больше не сможет поглумиться над ней и никто больше не посмеет этого делать, потому что она разобьет обидчику голову топором. Так она узнала, что смерть решает все застарелые проблемы. А потому в самое ближайшее время ее родители чуть не разорились, покупая во дворец новых слуг и выплачивая виры семьям убитых и раненых. Гудрун словно с цепи сорвалась, припоминая всем насмешки за спиной и презрительные взгляды. После пятого убийства Сигурд не выдержал. Никакие словесные увещевания и колотушки не помогали, и его дочь забила кочергой смазливую горничную, приведенную откуда-то с севера. Красивых женщин она ненавидела люто, понимая, что ей никогда не стать такими же, как они. И вот тогда Сигурд признал свое поражение, плюнул и отправил дочь на войну. Пусть лучше там сгинет ненормальная девка, которая подсела на кровь, как пьяница на вино, но не будет и дальше позорить семью. Дочь Берсерк! Подумать только!» И словно в насмешку сын Эрик рос пригожим и на редкость рассудительным парнем, весь в мать. И его успели привить от оспы, в отличие от старшей сестры, которую эта болезнь изуродовала. Надеждам Сигурда не суждено было сбыться. Гудрун не погибла. Напротив, она вполне успешно прошла два летних похода, а к 16 годам ее знали все от Уэльса до Пролива и совершенно заслуженно считали двинутой на всю голову. Она лезла в самую гущу сражения и упивалась чужой кровью и смертью или билась в поединках, как сейчас. — Вот ведь дура! — крякнул Сигурд, размышления которого прервали радостные вопли и гогот его воинов. Они-то как раз к Гудрун относились хорошо. Воины уважали ее, считая девой Одина, Валькирией. Она дочь Конунга? Да. Она девственна? Безусловно. Ее еще никто оседлать не смог. Иначе растрепал бы о своем подвиге на весь остров». Эти два пункта считались самыми верными признаками спутницы одноглазого бога, которая по случайности сошла на землю. К дочери короля в войске относились со священным трепетом. А то, что она чокнутая, ну, бывает. Валькирия же, дева войны. Наверное, они все такие, ведь никто из живущих других валькирий никогда не видел, а потому сравнить было просто не с чем. Бой все-таки начался. Гудрун виртуозно владела бранью на всех известных языках и вскоре довела какого-то воина из первого ряда до белого коления. Тот был на голову ниже, чем она, и прилично легче, а потому принцесса, не мудрствуя лукаво, сбила его на землю щитом, а потом измочалила секирой, оставив истекать кровью. Воин все еще был жив. «Опять она глумится над ними, отец!» — сказал Эрик. — Она выбрала слабака, чтобы порезвиться для начала. Она не уйдет оттуда. Так и вышло. Гудрун нашла нового противника. Из строя Нортумбрии вышел копьеносец, и на этом шутки закончились. Им оказался знатный воин из народа англов в хорошем доспехе братиславской работы и в шлеме, украшенном золотой чеканкой. И это умелый боец он не стал брать меч когда у врага такие длинные руки копье штука простая да только с секирой против него долго не продержаться гудрун подбежала к строю воинов и тоже взяла копье даже она понимала что против такого оружия в умелых руках у нее шансов нет ну что малыш поиграешь со мной замурлыкала она посмотрим есть ли у тебя яйца «Или ты такой же мерен, как и тот, что лежит вон там и пускает пузыри?» «Я отдам тебя своим воинам, бешеная сука», — спокойно ответил англ. «А потом скормлю собакам. Я слышал о тебе. Ты будешь долго подыхать, отродье преисподней». Схватка получилась скоротечной. Бойцы прощупали друг друга, а потом воин провалился в длинном уколе, когда принцесса чуть открылась. Англы заорали в восторге, Но это оказалось преждевременным. Острие копья лязгнуло по металлу скрытому тканью, а ответный выпад пробил горло нортумбрица чуть выше кольчуги. «И эта деревенщина не знает, что такое бригандина!» усмехнулась довольная Даниэльзе Гудрун. А «Вот ведь скука!» Она не в первый раз применяла эту уловку. Сначала открывалась а когда противники били в якобы незащищенную грудь, разила их насмерть. Тут, на северо-востоке Британии, и впрямь бригандин никто не видел. На острове доспех — привилегия знатного воина или вождя рода. Ополчение королевства Нортумбрия, опять слившейся из Берницы и Дейры, это не легиона императора Сама, который отдает доспех в рассрочку на пять лет. Тут такая роскошь встречается нечасто. Вперед! заорал Сигурд. «Мне уже надоело ждать!» Они победили в том бою и даже немного пограбили Южную Дейру, но в целом и эта война не задалась. Успехи первых лет, когда германский каток шел по острову смертельной волной, закончились. Натиск Данов и Саксов остановился на севере. Южный и северный Регет на северо-западе поглотили Дуннотинг и Силговию, слились в одно государство и устояли, а Дейра и Берница снова и навсегда соединились в Нортумбрию. Королевство Англов и Королевство Бриттов выступали против Сигурда единым фронтом, чего отродясь не бывало. Пришлые германцы презирали островитян, а исконные хозяева этой земли платили им полной взаимностью. А тут они не только воевали вместе, но и нанимали скоттов с севера. А это и вовсе ни в какие ворота не лезло. Откуда у них вообще взялись деньги? В горах и лесах Уэльса гегемоном стал владыка Поуиса, а остальные правители присягнули ему на верность, признав верховным королем. Уэльс тоже отбивался вполне успешно, перекрыв деревянными замками удобные тропы. Все эти страны получали помощь железа с материка, от короля Британии, но по какой-то странной причине то железо приходило в виде одинаковых прутов, а такие делали только в империи. Война становилась невыгодной. Это понимали все. Она забирала жизни и деньги, а добыча не окупала потерь. Так граница устоялась по линии, разделяющей остров пополам, от устья реки Хамбер до северной конечности Уэльса. И в этих новых королевствах вызревала своя собственная власть и свои институты, чему немало способствовали епископы, поставленные Братиславским патриархом Григорием. Связи по церковной линии стали так прочны, что порой короли обращались к святым отцам, чтобы решить вопросы политики. Епископы дальнейшие войны не одобряли и призывали к миру. Власть их только крепла с каждым годом, и по острову раскинулась целая россыпь монастырей, откуда шла проповедь Слова Божьего и распространялась грамотность. Там же ночевали купцы. Через них шла почта, ибо иной просто не существовало, а на монастырских землях испытывали славянские косы, жатки и сажали виноград, выводя новые сорта, устойчивые к здешней погоде. Монастыри оказались крайне полезны для всех, и так уж вышло, что редкое ожерелье обителей стало негласно считаться неприкосновенным. Даже язычники-ярлы не связывались с монахами во избежание гнева своих королей. И поэтому все сразу поняли, почему содрогается от рева королевский шатер. Его величество снова изволил гневаться на свою дочь, которая ушла из лагеря, прихватив с собой три сотни буянов. Им было мало того, что они уже взяли. Ты! Ты! брызгал слюной Сигурд, да как ты посмела это сделать? Ты уже перессорила меня с множеством знатных семей, а теперь решила навлечь гнев в церкви? Мне плевать на попов, упрямо ответила Гудрун. Я что Одина и Тора, а распятого Бога почитают только слабаки. «Ты со своими скотами вырезала весь монастырь святого Григория до последнего человека!» Сигурд влепил дочери за трещину, но она устояла на ногах. «Меня до костей разденут теперь! Я должен буду засыпать попов золотом после твоей выходки, кровожадная ты дура! Чего тебе не хватает?» «Добычи мало взяли». подлобья взглянула на короля дочь. «Воины должны принести что-то домой». — Зачем было убивать монахов и жечь там все? — заревел Сигурд и отвесил дочери еще одну затрещину, и она опять устояла на ногах. — Так получилось веселее, — усмехнулась Гудрун разбитыми губами. — Слабаки пусть дохнут, их не жалко. Наши боги любят кровь, отец. Ты сам пролил ее немало. — Да, я много сделал глупостей, — едва сдерживаясь, ответил Сигурд. Но я взялся за ум и стал королем. — Ну, вот и я когда-нибудь возьмусь, — усмехнулась Гудрун. — Чего ты так переживаешь? Дай мне пока повеселиться всласть. — Мне придется поступить так же, как когда-то давно поступил мой отец. Могучие плечи Сигурта опустились. — Убирайся с моего острова, Гудрун. И не появляйся здесь больше никогда. Ты горе своей матери. «Она молится за тебя день и ночь, неблагодарная ты тварь! Она родила мне четверых детей, но выжили только ты и Эрик. Ты хочешь подохнуть, не оставив нам внуков? Возьми пример с брата. Он грамотен и уже вникает в дела королевства». «Эрик, Эрик!» — завизжала принцесса. «Да я только о нем и слышу. Вы с матерью одного его и любите. Конечно, он ведь у вас красавчик, не то что уродина Гудрун. Он в церковь ходит, с епископом беседует» а я словно заморашка с кухни, а не ваша дочь. Вот и целуйте взад своего Эрика. Ненавижу вас всех. — Убирайся отсюда, — устало сказал Сигурд. И чтобы в Лондонбурге ноги твоей не было. Сразу идешь в порт, грузишься на корабли со своей бандой, и чтобы я тебя больше не видел, ты получишь десять дракаров с припасами. — Хм. Гудрун не расстроилась ни на секунду, а на ее лице появилось мечтательное выражение. «И куда бы мне отправиться?» «Я уже послал гонца в Руан», — мстительно ответил Сигурд. «В Нейстрии, Британии, Австразии вас прикончат на месте, если вы возьмете без спроса хотя бы курицу. Плыви в Данию, погостишь у дяди, а оттуда иди в Гамбург. Поднимешься вверх по Лабе до самой Праги. Это имперский город, поэтому советую вести себя там прилично. В империи буянов не любят». Начнете дурить, подойдет легион, и вы все повиснете на колях кишками наружу. А тебя еще и трахнут с копом, и тогда хрен ты попадешь в Алхалу. Найдешь моего Шурина Арниберта, он там сейчас большой человек. Дядя пристроит тебя к князю Кию, тот воюет без остановки. — Я слышала о нем, — скривилась Гудрун. — Киев воин знаменитый, конечно, но что за интерес воевать с нищими словенами? — Во-первых, — терпеливо пояснил Сигурд, — за челядь император Сама платят чистым серебром. А во-вторых, я бы послал тебя в Константинополь, но у Василевса Вальдемара славянина мир с арабами. — И как ты думаешь, откуда я это знаю, тупая ты ослица? — От нашего епископа, которому мне теперь придется объяснить твое поведение. — Ну и уплыву, — ответила после недолгого раздумья Гудрун. Возьму с собой три сотни парней, да и дядя Харальд рад будет сплавить из своих земель всех берсерков и бродяг. Сколько ты там давал за меня в приданный отец? Сто коров? Я хочу получить их в золоте перед уходом. Мне понадобится своя казна. Ты их получишь. Сигурд не сомневался ни секунды. А теперь убирайся, Гудрун, и не попадайся мне больше на глаза до самого отплытия. Прощай, отец. Недобро усмехнулась дочь. «Тором клянусь, ты еще услышишь обо мне». Она почти уже вышла из шатра, но вдруг обернулась. «А знаешь что? А ведь ты слабеешь. Еще год назад ты сбил бы меня с ног, а сегодня уже не способен на это. Может, тебе пора умереть с честью, как это сделал мой дед Эйнар? Смотри, протянешь лишних пару месяцев и подохнешь в постели от того, что слишком громко перднул». Сигурд-завоеватель окочурился, как трусливый трель. Вот ведь позор будет». Дочь вышла, а Сигурд обхватил руками голову и застонал. Старый король вспоминал свой разговор с отцом, когда его самого выгнали из дома. Он прошел почти так же. «Ты еще услышишь обо мне?» — шептал Сигурд. «Ведь именно так я и сказал тогда отцу». Неужели боги карают меня, возвращая мне то горе, что я когда-то принёс своим родителям? Что же я услышу о тебе, девочка моя? Надеюсь, ты перебесишься и возьмешься за ум, иначе пропадешь ни за что. Пусть боги даруют тебе удачу, Гудрун. Клянусь Тором, она тебе понадобится.